Глава 14. Ваше императорское величество. Я попытался привстать из кровати, когда открыл глаза, увидел стоящую рядом тоищую Константиновну. Перестань меня так называть, возмутилась Тася. В данный момент я находился в медицинском модуле своего корабля и сейчас лежал в той же самой капсуле, где до меня некоторое время назад находился на излечении от теловерис. Ну, если уж генерала Вериса эта числивая капсула вытащила из того света, с меня с несколькими царапинами и по-давно поставит на ноги, подумал я перед тем, как отключиться, когда меня практически волоком притащил и засунул сюда этим налевайка. После жестокой рукопашной схватки с сереброщитными, когда прошёл адреналин и действие обезболивающих, я уже не мог самостоятельно передвигаться. Друзья отнесли моё почти бездыханное тело в медицинский блок одинокого. К счастью для меня, люди Винтера не успели добраться до этого отсека корабля. Поэтому и весь медперсонал был жив. Меня в бессознательном состоянии положили на кушетку в одну из капсул регенерации. Аппаратура была подключена, и через многочисленные трубки в моё многострадальное тело в огромном количестве начали проникать живые клетки. Одновременно с этим меня стали обильно накачивать лекарствами и поддерживающими препаратами. То я то проваливался в забытьё, то снова приходил в себя. К большой радости я уже не испытывал такой сильной боли, как раньше, только невыносимую слабость. Лихорадка, терзавшая меня, оказалась настолько сильной, что заставляла моё тело выгибаться в страшных судорогах. Наконец устав от неравной борьбы, её надолго отключился, а когда вновь открыл глаза, увидел склонившуюся надо мной нашу прекрасную императрицу. Таисия Константиновна тихо подошла к капсуле, боясь потревожить раненого, но я очнулся и сразу же попытался встать. Конечно, у меня ничего из этого не получилось. Всё, что я смог сделать, это лишь слегка приподняться на локтях и тут же снова без сил рухнул на кушетку. Лежи, не вставай и не дёргайся, положив ладони мне на грудь и слегка придавив меня, произнесла Таисия. Куда вы собрались в таком состоянии, генерал Васильков? Сейчас вам нужен только покой. Ты определись, на вы мы общаемся или на ты? выдавил я, а то я запутался. И если по-прежнему будете называть меня по титулу, то на вы парировала Таисия Константиновна, улыбнувшись. В это время кто-то рядом сильно застонал. Я повернулся и посмотрел на соседние капсулы, которые все были заполнены израненными членами моей несчастной команды. Сереброчитные в своей безудержной вакханалии, когда вырвались из аудиенц-зала, стали убивать всех находившихся на корабле моряков, тех, кто в этот момент оказывался на их пути. Экипаж Одинокова храбро защищался, а не было. Но что могли противопоставить простые техники, канониры и операторы вооружённым и облачённым в мощные боевые доспехи головорезам Винтера? Серебросчётные обучались искусству рукопашной схватки с первых дней службы. Для них абордаж был обыденностью. Штурмовики на любом крейсере были самыми стойкими и подготовленными бойцами ближнего боя. Поэтому им не составляло никакого труда за 20 стандартных минут уничтожить любой экипаж вражеского корабля. Для членов команды было чудом, если они сумеют спрятаться, но на равных противостоять штурмовикам никто из них не мог. Так случилось и сейчас, когда мои люди отчаянно сопротивлялись, но почти все полегли в жестокой схватке. Из команды в 200 человек у живых и на ногах осталось не более 30. Большинство же погибло либо были тяжело ранены. Сейчас эти несчастные занимали все свободные медицинские регенерирующие капсулы. которые без устали боролись за сохранение жизни в этих изуродованных, изрезанных телах. Стоны и крики боли постоянно раздавались по всему медицинскому отсеку. Не очень приглядная картина для столь высокой особы. Видимо, под действием препаратов я продолжал подначивать свою подружку. Пусть я и росла в богатом доме, а затем, когда вышла замуж, переселилась в большой императорский дворец, крови боли и оторванных конечностей, как ты знаешь, я видела не меньше, чем здесь и сейчас. — ответила Таисия, бережно укладывая мою голову обратно на подушку и поправляя ту, чтобы мне было удобней. — Лежи спокойно и не переживай. Поверь, я не упаду в девичий обморок от того, что здесь вижу и слышу. — И все-таки не нужно тебе на это смотреть, — не успокаивался я, с трудом ворочая языком. — Ну точно, какую-то гадость вколола мне эта медкапсула, отчего я стал похож на слезливую домохозяйку. Слишком много боли и страха ты испытала сегодня. Боли не испытывала. Улыбнулась Таисия Константиновна, пожимая плечами. Ведь лично на мне после схватки с сереброщитными нет ни единой царапины. Страх? Да, не скрою, я очень сильно испугалась. Испугалась за своего сына и за тебя. За меня, ваше величество? переспросил я, то ли не поняв, то ли не расслышав последних слов. Ты прекратишь уже. Конечно, в том числе и за тебя. кивнула Таисия, нежно посмотрела на своего когда-то близкого друга и не только друга. После такого пронзительного взгляда я не понимал, то ли новый приступ лихорадки у меня начался, то ли от чего-то другого. Как-то очень ласково смотрела на меня сейчас Тася. Это не к добру. «Я не достоин того, чтобы такая высокая особа беспокоилась за мою жизнь», произнес я после недолгого молчания, решив пока сохранять дистанцию и снова перейдя в общение с Таисией Константиновной на официоз. «Я лишь простой генерал на службе вашего величества». Защищать вас и императора моя прямая обязанность. Я знаю, грустно вздохнув, сказала молодая женщина, принимая правила игры и тоже переходя на вы. И вы прекрасно с ней справляетесь. Здесь я с вами не соглашусь, горько усмехнулся я. Там, во дворце на Сартокерте, я поклялся, что буду защищать вашу семью, но пока что своими действиями только и делаю, что подвергаю вас опасности. Никто не мог предположить, что сереброщиты нападут на корабль, сказала Таисия. Вы верили этим солдатам, как своим собственным, а они оказались предателями. Я должен был заранее предположить, что сереброщитники, которые служат генералу Уайту, могут быть опасны, замотал я головой. И посмотрите, к чему привела моя безопасность. Сотня невинных жертв, людей, которых я любил и ценил, моих верных боевых товарищей. Не корите себя, господин Васильков. Тася почему-то стала нежно гладить мои волосы. Они были воинами, И поступаю к вам на службу, изначально знали на что шли. Нынешняя экипаж Одинокова, как впрочем, и прочие все прежние до него, смело сражался и достойно погибв в бою. Это лучший финал для настоящего космомарика. Поверьте, никто из них на том свете и из тех, кто лежит сейчас в этих капсулах, ни в чём не упрекнёт вас. Дело в том, что я прежде всего сам себя упрекаю. В отчаянии воскликнул я, смахивая навернувшиеся слёзы. И от этого мне сейчас больнее, чем этим раненым и искалеченным «Я все понимаю, но и это пройдет», — успокаивала меня императрица. «Кстати, помните, как однажды, лет тридцать тому назад, я так же невольным образом, даже скорее из-за неопытности и горечности, явилась косвенной виновницей гибели половины экипажа одинокого? По-моему, это было у Херсонеса, в звездной системе Таврида, когда мы пытались задержать американские флоты, рвущиеся к новой Москве». «Да как же давно это было», — кивнул я, — «будто в прошлой жизни». Кстати, хотел уточнить, Гибель тогда моей команды не являлась ли местью за то, что я сдал во шленкор афина противнику? Не мелите чифухи, генерал Васильков, строго отреагировала Таисия. Не стыдно вам такое говорить. Извиняюсь, просто мысли вслух. Болтаю, что попало. Тогда лучше помолчите. Таисия Константиновна продолжала держать мою голову и нежно поправляла мои спутанные, прилипшие к лбу волосы. От этого с одной стороны мне было неловко, а с другой Очень приятно. Я был поражён вашим фехтовальным искусством, сказал я, кажется, найдя ту нейтральную тему, на которую можно поговорить. Так профессионально действовать клинком могут далеко не многие. О, в своё время меня обучали этому лучшие мастера владения холодным оружием, улыбнулась Таисия, отпуская наконец мою голову. Да вы что? Да, знаете некоего генерала Василькова? Никогда не слышал. Неважно, махнул рукой Тася. Так вот это его школа. Видимо, неплохой мастер калинка этот ваш Васильков. Да, только характер несносный, вздохнула женщина. Правда, когда я стала женой императора Гуанмина, уроки фехтования пришлось прекратить, не позволял новый статус. Но и того, чему меня успел обучить господин Васильков, оказалось вполне достаточно, чтобы суметь постоять из-за себя, из-за своего сына. Я успел в этом убедиться, когда за несколько секунд Вы уложили замертво сразу двоих сереброщитных, согласился я, одобрительно кивая. Та звонко рассмеялась, понимая, что я пытаюсь сделать ей комплимент, но выходит это у меня неловко. Она, как никто другой, знала и видела собственными глазами, что происходило там в каюте Бруно, когда её друг сражался сразу с несколькими десятками сереброщитных. То, как сражался Васильков, не могло сравниться ни с мастерством самой Таисии, ни с умениями других фехтовальщиков. которых она когда-либо в своей жизни встречала. В какой-то момент Таисия Константиновна перестала смеяться и шутить и пристально посмотрела на лежащего в медкапсуле генерала. Кажется, ты снова что-то чувствуешь к Василькову? Не смей наступать на одни и те же грабли. Девушка усилием воли отогнала от себя ненужные мысли, абсолютно неприемлемые в данной ситуации. В любом случае, когда вы поправитесь, генерал, мы можем провести поединок и выяснить, чья школа фехтования лучше. Насмешливо подмигнула мне императрица. Но для этого вам нужно хорошенько отдохнуть и восстановиться. Я даже не знаю, как на это ответить. Вы что, вызываете меня на поединок, ваше императорское величество? Именно так, кивнула Тася, хмыкнув. А почему бы и нет? Что-то слишком много вызовов за сегодня, усмехнулся я. Надо подумать, когда у меня будет свободное время для нашей схватки. Вы же знаете, что сначала я должен дать удовлетворение другому господину. Так вы отказываетесь? Пыталась подловить меня Тася, явно дрозня. Так и скажите, что испугались моего острого клинка. И испугался? Я поморщился. Ну, если только совсем немного. Но в любом случае я не отказываюсь от дуэли. Подобное мне незнакомо. Вот и договорились. Таисия взяла мою ослабевшую руку и пожала её. Со сроками я вас не тороплю. Что ж, завтра я встречусь с одним ублюдком и убью его, а после мы снова вернёмся к нашему разговору, улыбнулся я. Даже на время забыв о своих ранах, так сильно развеселила меня тема дуэли стоисией. Императрица между тем печально и с какой-то долей жалости посмотрела на мою руку, которая бессильно упала на кровать после того, как девушка её отпустила. Я заметил этот взгляд и нахмурился. Не волнуйтесь, госпожа, уже завтра я буду на ногах. Стоять на ногах не означает быть способным драться, произнесла она. Ваш начмец сказал, что в последующие несколько суток вы не сможете участвовать в каких-либо поединках. И я в этом плане с медиками абсолютно согласна. Моему ночмеду пора дать отставку, он теряет навыки и чутье», сурово сказал я, ища глазами кого-либо из своих медиков. К счастью для персонала, никого из них не оказалось в этот момент в палате. Они все вышли, когда ко мне пришла Таисия Константиновна. «Могу с вами поспорить на любую сумму в империалах, что завтра я встану на ноги, И буду драться на дуэли, самоуверенно сказал я. И Таисия поняла, что её друг сейчас не шутит. Я дал слово и держу его. Ты дал слово мерзавцу и преступнику, перебила меня Таисия на эмоциях, снова забывшись и перейдя на ты. Он вырвал у тебя согласие на поединок специально, чтобы ты не мог на равных ему противостоять, знаю, спокойно кивнул я. Но также я знаю свои возможности и возможности моих боевых доспехов. Они помогут мне завтра одолеть Винтера. Ваши латы пострадали не меньше, чем ваше тело, сказала Таисия. И они нуждаются в ремонте. Не очень-то рассчитывайте на доспехи. "Пусть так", бросил я. Для того, чтобы наказать лейтенанта, мне не нужны доспехи. Ненависть к этому человеку вот что будет давать мне силы в поединке. Винтер жестоко убил моего старшего помощника. Его люди по его непосредственному приказу перебили большую часть моего экипажа. Клянусь, что не просто убью этого сереброщитного а задушу его собственными руками, ибо благородной смерти от сабельного удара подобные ему не заслуживают. «Давайте вернемся к этому разговору завтра, хорошо?» Стала успокаивать меня Таисия. «Мы еще раз поговорим с доктором, может, все не так плохо, как я его изначально поняла. В любом случае, генерал Васильков, вы должны мне пообещать, что не будете волноваться и выскакивать из капсулы. Клянетесь своей императрице, что останетесь лежать в регенерирующей капсуле, ещё минимум 10 стандартных часов не меньше. Но я Нет, ничего не хочу слышать. Повелительным тоном остановила меня Таисия Константиновна. Клянитесь, генерал, что не вырвите ни один из десятков этих трубок, которые присоединены сейчас к вашему израненному телу, всё то время, о котором я упомянула. Если хотите, чтобы мы остались друзьями, клянитесь. Ну хорошо, сдался я. Если для вас это так важно, правда не знаю почему. Ну я подчиняюсь и клянусь вам, что буду благоразумным пациентом и начиная с этой секунды пролежу на данной кушетке ровно 10 часов, но не более того. Я понимал, что в восстановлении мне в любом случае необходимо. Вот и хорошо, весело кивнула Таисия, вставая со стула, стоявшего рядом с медицинской капсулой, и собираясь уходить. Я не надолго вынуждена буду покинуть вас, либо должна кое-что сделать. К тому же я хочу повидать моего сына. Но потом обязательно посещу вас снова. Хорошо? Маленький император, наверное, сильно испугался видя крови и ужасы схватки в каюте Бруна. Я посмотрел на Теисию. О, не очень-то беспокойтесь о нервной системе моего сына, засмеялась Теисия. У этого мальчишки нервы как гороновые канаты. Ваня, конечно же, как все маленькие дети, может испугаться чего-либо: смерти, крови и подобных вещей. Но проходит совсем немного времени, и этого страха не остаётся и следа. Я не перестаю удивляться своему сыну в его разумности и оценке всего происходящего. Иногда у меня возникают мысли, а мой ли это ребёнок вообще? Но столько этот мальчик не от мира сего. Так что, поверьте, генерал, страха у Ванмина сейчас совсем нет. Могу держать пари, что он в данный момент либо читает какую-то очередную старинную электронную рукопись, либо безмятежно играет в свои любимые солдатики. Действительно, ваш сын является очень необычным ребёнком. — кивнул я, вспоминая разговор с мальчиком и его поведение. «Это еще больше убеждает меня, что именно Ван Мин избран править нашей огромной империей. Я ценю твои слова и надеюсь, что так и будет», — кивнула на прощание мне Таисия и повернулась, чтобы уйти. В этот момент дверь в медицинский модуль отворилась, и на пороге показались Яким на Левайха и на Эммабелла. Оба они тяжело дышали, будто после недавнего рукопашного боя. А в руках у моих воинственных людей до сих пор было активировано холодное оружие. Как ты, Александр Иванович, забасил икем, видя меня всего опутанного трубками и датчиками. Хорошо тебя стыкали мечами эти чёртово сереброщитные. Сейчас ты похож на головку сыра. Очень смешно, умник, покачал о головой Нема, глянув на икема с неприязнью. Ты всегда умеешь найти нужные слова поддержки. Твой лучший друг лежит при смерти, а ты сравниваешь его с сыром. При этом генерал Белла принципиально не смотрела в сторону Таисии, по-прежнему абсолютно игнорируя свою некогда бывшую подругу. «Я просто пошутил». Стал оправдываться полковник, деактивируя широкое лезвие своей шашки и пряча ее рукоять за пояс. «А, так это шутка была», — удивилась Нэм, охмыкнув. «Тогда предупреждай, чтобы мы знали, когда нужно смеяться». «Не обращайте внимания, Ваше Величество», — обратился я к императрице, указывая на своих друзей. «Это обычное их состояние». Я это знаю, улыбнулась мне Таисия Константиновна, лёгкой походкой выходя из медицинского отсека. Что ж, до свидания, господин генерал. Позже я навещу вас, как и обещала. Ого, ничего себе здесь дела творятся, присвистнул яким, когда двери за Таисией с шипением закрылись. У вас здесь что, шуры-муры намечаются? отвалил полковник. Я отвернулся в другую сторону, не желая продолжать данную тему. «Почему тогда эта венциносная красотка выбежала, вся раскрасневшаяся, как майская роза?» Продолжал допытываться наливайка, весело подмигивая мне и на Эми. «И куда это их императорское величество так заторопились, как только мы вошли?»